Эля. Мы познакомились примерно за два года до того, как начали встречаться. Я помню, как мы подружились. Это было как раз в ту поездку, с которой я начал свое повествование. В какой-то период путешествия мы жили в районе Чангу, и получилось так, что некоторое время мы с Элей жили на одной вилле, на деле, состоящей из пяти отдельных домиков, объединенных общим внутренним двором и общим забором. Я был не один. На тот момент я встречался с 23-летней девушкой и, по большому счету, был влюблен и счастлив. В какой-то из вечеров моя бывшая рана ушла спать, а я остался сидеть на скамейке около виллы, наслаждаясь балийским теплом, водянистым пивом бинтанг и сигаретами. Откуда-то вернулась Эля с подругой, и она тоже хотела еще немного посидеть на крыльце и поболтать. Разумеется, мы оба были пьяными. Нет-нет, ничего неприличного не было. Никто никому не изменял и никто ни с кем не целовался. Просто в тот день мы подружились. Алкоголь снял барьеры и позволил нам поговорить по душам. И мы оба заметили, что нашим душам есть чем поделиться друг с другом. После этого вечера мы начали общаться значительно интенсивнее. Уже к концу поездки я считал Элю своей лучшей подругой. И с течением времени... Наша дружба становилась все ближе и ближе. Мы часто встречались втроем, я, Эля и моя бывшая девушка Катя. Однажды даже поехали втроем смотреть Армению. В начале лета 2019 года, спустя примерно год отношений, Катя достаточно неожиданно меня бросила, и я, как практически любой мужчина в Москве, скачал Тиндер, чтобы заглушить образовавшееся одиночество. Я, кстати, не считаю, что знакомство в интернете – это плохо. За время моего кратковременного, но очень интенсивного использования Тиндер, я познакомился с большим количеством весьма интересных и симпатичных девушек, и даже если эти знакомства в итоге ни к чему не привели, это не повод осуждать приложение. У нас есть друзья, которые познакомились в приложении Badoo, аналог Тиндер. Они вместе уже 5 лет, счастливо женаты, И недавно начали растить дочку. Разумеется, у Элли тоже был тиндер. Однажды я увидел ее профиль и в шутку поставил суперлайк, на который она ответила так, что технически у нас тоже есть матч. Если бы мы не были знакомы, уверен, я бы все равно поставил ей этот суперлайк. Честное слово, она очень привлекательная девушка. И тогда мы, возможно, тоже познакомились бы в интернете. В общем, я не вижу ничего плохого в интернет-знакомствах. Люди там точно такие же, как в оффлайне. А если быть еще точнее, то не такие же, а те же. Примерно в начале сентября, изрядно побегав по одноразовым свиданиям, я понял, что мое отношение к Эле изменилось. Дружбы мне было уже недостаточно, и я хотел большего. Однако Эля меня отшила, сказав что-то, что обычно говорят девушки в таких случаях, после чего несколько дней мы не разговаривали. Остывши и подумав, я сказал Эле, что несмотря на то, что она не хочет быть вместе, я все равно хочу продолжать общение. Мне ее жутко не хватало. Я очень по ней скучал, и эту скуку не мог заглушить ни теннис, ни тиндер. Мы снова начали общаться, и довольно быстро снова стали лучшими друзьями. Я приезжал к Эле на работу, чтобы вместе с ней пообедать, а по вечерам мы вместе катались по городу на велосипедах и иногда вместе ходили в кино. Кстати, я научился ездить на велосипеде только в 30 лет, и, пожалуй, даже немного этим горжусь. В течение 2019 года как-то так сложилось, что мы с друзьями и подругами стали регулярно собираться на посиделки у меня дома, как минимум один раз в неделю, но обычно чаще. В августе 2019 года я переехал в новую квартиру и этим сделал свой дом еще более гостеприимным. Большой круглый стол в гостиной на 15-м этаже с видом на центр Москвы стал новым излюбленным местом сбора нашей компании. Иногда приезжала только Эля. Нам было вполне комфортно вдвоем, и к тому времени у нас уже почти не осталось друг от друга секретов. 25 октября 2019 года, день, когда наши отношения начались. Была пятница, мы выпивали и отдыхали после рабочей недели. И по большому счету все было как обычно. Но в какой-то момент мне показалось, что я увидел зеленый свет. Оказалось, что я не ошибся. Опущу подробности, но в общем с тех пор мы с Элей вместе. Хорошо, что я не проморгал тот зеленый свет. Отношения между лучшими друзьями начинаются совсем не так, как отношения между малознакомыми людьми. Барьеров между нами было значительно меньше. Можно даже сказать, что любовная связь двух друзей – это не создание новых отношений, а некое конструктивное улучшение дружбы, что-то вроде пристройки к основному зданию. Чувства лучших друзей появляются не исключительно под воздействием сексуального влечения, а как развитие и без того близких отношений естественным образом стремящихся стать еще ближе. Сексуальное влечение – это ощущение, формирующееся за счет выработки организмом коктейля из тестостерона, эстрогена, окситоцина и адреналина, и это ощущение прекрасно всем, кроме своей скоротечности. Но любовь – это уже нечто большее, так как в ней участвует человеческая психика, то самое сознание. Животные по большей части полигамны, и не ограничиваются одним половым партнером. И многие обезьяны из семейства высших приматов, наших ближайших генетических родственников, практикуют промискуитет, множественные половые связи. Моногамия, то есть привязанность к одному партнеру, откровенно проигрывает в эволюционной гонке, так как не может дать того генетического разнообразия, какое дает промискуитет, и потому для вида в целом она редко бывает выгодна. Считается, что моногамия присуща не более чем 5% видов млекопитающих. Однако люди по большей части все же моногамны, и нам свойственно заботиться друг о друге, поддерживать друг друга и разделять друг с другом как радости, так и неудачи. Мне кажется, что у появления человеческой любви есть логичное эволюционное объяснение. Предположительно, с появлением у приматов сознания Кому-то из них в голову пришла идея использовать руки не для передвижения, а, например, чтобы сорвать с дерева фрукт и принести его своему потомству. Для этого надо было не только залезть на дерево, но еще и как-то принести добычу детям. И если эта добыча была большой, приматам приходилось держать ее руками и идти домой на двух ногах. хождение, под которым, кстати, понимается хождение на двух ногах, а не хождение по прямой – привело к изменению организации тазовых костей. Они стали располагаться ближе друг к другу, а потому человекоподобным обезьянам пришлось начать рожать детенышей раньше срока. Мало того, что человеческий младенец рождается откровенно недоношенным, так еще и процесс его взросления занимает как минимум несколько лет. Иначе говоря, мы бы никак не могли выжить без помощи наших родителей. Те, о ком родители не заботились, реже выживали и реже производили потомство, и, соответственно, со временем их становилось меньше. Те, чьи родители заботились о них, напротив, распространялись по планете быстрее, и их становилось больше, причем вместе с ними распространялась их ДНК, включавшая в себя инструкцию по надлежащей заботе о семье. Они, в свою очередь, тоже заботились о своем потомстве. Дети-носители гена «забота о семье» выживали чаще, а дети носители гена забыть о семье выживали реже, и потому ген забота о семье распространялся быстрее, постепенно вытеснив ген забыть о семье. Нам людям свойственна забота о ближних, именно потому, что у тех, о ком родители заботились, были лучшие шансы выжить и продолжить генетическую линию, поддерживающую заботу о ближних. Эволюция Это безупречный механизм.